Глава 5 Подземелье имение было просторным, с высоким потолком, со стенами отделанными деревом, с каменным полом. Подходящее место для жертвоприношений. Рон махнул рукой, и пять мертвых тел у его ног рассыпались пеплом. Заклинание вечного оказалось на редкость удобным. Правда, Вечный отказался рассказать, как оно работает, и Арону пришлось выводить его в формулу самому. Ну да не впервой. Старый Пиларе тоже не всегда был готов делиться знаниями. Четвертое жертвоприношение. Впрочем, нет. Количество самих жертв уже перевалило за две дюжины, так что правильнее было сказать «четвертый круг жертвоприношений». Вечный оказался и прав, и неправ одновременно. Хотя контроль над собой Арон терять действительно перестал, ощущение силы и власти, которое он получал, не только не ослабло, но даже выросло. Ощущение всемогущества. «Фальшивого всемогущества», — напомнил Арон себе. Напоминать приходилось часто, с каждым днем все чаще и чаще. Сегодняшнее жертвоприношение Арон проводил один. Уже через неделю после первого раза Вечный махнул рукой и буркнул. Дальше сам. Один ритуал каждые пять дней. Я скажу, когда хватит. Поднявшись на первый этаж виллы, Арон остановился, раздумывая. Вечный уже вторую неделю не показывался из своих комнат, и, наверное, стоило дождаться, когда он решит выйти оттуда сам, Но Арона все больше тревожило это растущее ощущение фальшивого могущества, которое он получал во время жертвоприношений. Тревожила эйфория, которая с каждым разом становилась сильнее. Тревожила растущая тяга, желание испытать это чувство еще и еще. Если он будет ждать, то не дождется ли того, что тяга станет неуправляемой? Нет, с этим нужно было что-то делать. Для начала поговорить с Вечным. Покои старого мага выглядели привычно. Окна были плотно завешены, свечи зажжены, и сотни мелких огней висели в воздухе по всей комнате. Арон остановился на пороге, колеблясь, глядя на старого мага, сидящего на ковре к нему спиной. Дверь, как обычно, не была заперта ни обычным, ни магическим способом. Вечный никогда не запирал ее. Арон знал, что ему позволено было приходить в любое время без стука, и что последствия каждого визита будут зависеть исключительно от настроения старого мага. Чутье вело себя странно. То оно подсказывало, что сегодня день для разговоров неподходящий, что Арону стоит развернуться и уйти. Но мгновение спустя оно же говорило, что нужно остаться, что остаться важно. «Мастер, я...» Вечно обернулся, и Арон резко замолчал. Тело, украденное старым магом у иполита Малпади, больше не было юным. Морщины пересекли лоб, Стали видны носогубные складки, свежий румянец юности исчез, кожа шеи и рук сморщилась, покрылась коричневыми пятнами. Когда это случилось? И почему? Впрочем, в прошлый раз тело Вечного тоже постарело сразу резко и без видимой причины. Вечный медленно поднялся на ноги, глядя на Орона привычного равнодушия, порой сменяющегося насмешкой. Сейчас в его глазах была откровенная ненависть, яркая, яростная и бессильная. Словно бы Вечный смотрел на того, кого он страстно мечтал уничтожить, но знал, что не сможет. «Опять пришел злорадствовать!» Голос Вечного тоже звучал непривычно, хрипло и сорвано. А еще в словах интонации провязался акцент, смутно знакомый. «Опять пришел рассказывать, как растет твоя сила, как во все стороны света идут твои верные, и все благодаря нашей крови, нашим жертвам, нашей смерти». Арон смотрел на вечного, не мигая. Позднее он попытается понять, кого именно видел в эти моменты старый маг вместо него. С кем на самом деле говорил, но это позднее. Сейчас он пытался понять другое, что делать или что не делать, чтобы ненависть, исказившее лицо Вечного, не привела к его, арона гибели. Кто-то в давние времена использовал Вечного и неведомых иных людей. Использовал, чтобы получить могущество. Сколько своих прежних учеников Вечный убил, приняв в приступе безумия за этого кого-то? Арон открыл рот, чтобы попытаться объяснить Вечному его ошибку, выдернуть его из иллюзии. И закрыл. Чутье наконец-то определилось, и его предупреждение Арон услышал так четко, словно оно обрело способность говорить словами. «Нет». Смерть? Значит, выдергивать вечного из иллюзии было нельзя. Тогда, быть может, Арону стоило притвориться тем, кого вечный видел перед собой? На эту идею чутье осторожно промолчало. Это все в прошлом. В голосе Арона не прозвучало никаких эмоций. Он не знал, как именно этот неведомый враг относился к вечному и не хотел ошибиться. «В прошлом», — повторил Вечный с ненавистью. «Ну, конечно! Что случилось, то случилось! Нужно жить настоящим, так? Твоя любимая фраза!» «Разве есть выбор?» Лицо Вечного исказилось в уродливой гримасе. «Ты, когда она приползла той ночью и сожрала его сердце, ты мог остановить ее!» Единственный среди нас. Но нет, ты отступил, и все наши жертвы оказались напрасны из-за тебя. Почему ты позволил ей это сделать?» Глаза Вечного, черные и злые, впились в лицо Арона. Кем была эта она? Тварь, пожирающая сердца, явно могущественная, явно нечеловеческой природы о чьем сердце шла речь, почему это было важно для Вечного. Возможно, идея Рона притвориться этим таинственным врагом Вечного была не так уж и хороша, но чутье продолжало молчать, пусть еще более настороженно, чем до того, но молчать. «Почему ты так уверен, что я мог остановить ее? С ее-то силой!» Арон позволил словам повиснуть в воздухе, ожидая реакции Вечного. — То есть ты слабее я? спросил старый Мак, и вот он говорил, не верит. Арон молча развел руками. — Врешь, — прошипел Вечный. — Я знаю. Нет, ты не слабее. Ты просто договорился с ней тогда и предал нас. Предал. Предал, предал. Лицо вечного старело прямо на глазах. Все новые морщины прорезали кожу, цвет которой даже в неверном свете свечей выглядел больным, желто-серым. В черных волосах начала проявляться седина, все гуще и гуще, будто невидимка торопливо красил прядь за прядью белой краской. Теперь старый маг действительно выглядел стариком. Предал! Продолжал бормотать он все тише и тише. «Предал! Предал!» Его взгляд остекленел и больше не фокусировался на Ароне. «Предал! Предал!» Арон, не оборачиваясь, сделал осторожный шаг назад. Потом еще один и еще. Вечно и не обращал на него внимания, глядя в пустоту и повторяя одно и то же слово все менее отчетливо. Рон вышел, аккуратно закрыл дверь и на мгновение прислонился к ней спиной, потом выдохнул и встряхнул головой. Пожалуй, он подождет, пока Вечный не придет в себя и не решит покинуть покой. И только потом задаст свой вопрос. «Значит, вместо уменьшения твоя тяга растет?» Вечный выглядел почти по-прежнему, почти как две недели назад, еще до того, как тело юного иполита Малпади стало телом старика. Но теперь то, что осталось от Иполита, превратилось в пепел, а Вечный забрал себе еще одно тело, еще одного Малпади, еще одного племянника, самого первого владельца виллы. Соседи уже начали шептаться о творящихся здесь странностях, о непонятных смертях наследников и исчезновении слуг, но пока только шептаться. «Растет, причем с каждым новым жертвоприношением тяга становится все сильнее», — повторил Арон. Вечный задумчиво кивнул. «С такими, как ты, это бывает. Такими, как я? С нечеловеческой кровью. Помню, у вас, Сары, было так же». О, какой многообещающей ученицей она была! Какие надежды подавала! И такая нелепая, такая ранняя смерть! Вассара, серая ведьма, была ученицей вечного? Ни одна из хроник не упоминала об этом. Впрочем, за прошедшие века многие исторические манускрипты были исправлены и переписаны. Все же, мастер, как мне избавиться от этой тяги? «Никак. Учись жить с этим. Вас Сара же научилась?» «Впрочем, у этого есть и хорошая сторона. По всем признакам твои способности некроманта не слабее, чем были у нее». Рун скрипнул зубами. «Нет способности, это было, конечно, хорошо, но не то, что он хотел услышать. Тяга, от которой невозможно избавиться, действительно невозможно». Такое ему не нравилось. До окончания учебы Арона оставалось три недели, когда соседи решили, что странностей с них хватит. И теперь вилла семейства Малпади была такой же мертвой, как и ее настоящие хозяева. Мертвой и окруженной трупами стражей света, боевых магов королевства Альдемар. В королевстве не любили чужих темных магов, и особенно не любили некромантов. Губернатор провинции отправил сюда лучших боевых магов, что не особо помогло. «Опять нужно искать тело!» В голосе Вечного прозвучало раздражение. «Не каждая может подойти». Арон смотрел, как бестелесный маг скользит над трупами. Вечному потребовалось меньше пяти мгновений, чтобы уничтожить всех, присланных по его душу, Но прежде от их магии его последнее тело рассыпалось прахом. — На долгий срок нет, не каждая. Малпаде, хоть и не маги, оказались идеальны. Обычные же тела изнашиваются за пару дней. — Кстати, да. Ты свободен. — Что? — Рон моргнул от неожиданности. — Ты свободен, — повторил Вечный. — Я обучил тебя всему, чему планировал. Можешь вернуться в Империю. Можешь направиться в любую иную страну. Когда придет время закончить то, что не успел сделать я, я дам тебе знать». Вот как. Впрочем, тем лучше. У Арона имелись планы. Много планов. Вот только был один момент, который ему давно хотелось прояснить. «Если позволите, мастер». — сказал Арон и, дождавшись кивка, продолжил. «После моего экзамена на мастерство вы сказали, что испытания я прошел обманом. Как я должен был пройти их, чтобы это считалось правильным?» «О!» — Вечный заулыбался. «Я полагал, ты сам уже догадался. На самом деле ты прошел все испытания идеально. Я всего лишь хотел посмотреть на твою реакцию». На то, совершишь ты глупость или нет. Ты не злился, не возмущался, не требовал справедливости. Ты выбрал то единственное, что было важно для меня, и надавил на это. — То есть моя реакция вас устроила? — А если бы нет? Вечный пожал плечами. — Тогда бы я тебя убил.